Поищем Индию в России. Вернее, не Индию, а места, где жили, согласно Махабхарате, предки индусов. Пересказывать сам эпос не буду. В нем 18 книг и великое множество трудных для нашего восприятия как названий, так и синтетций. Но вкратце кое-что придется почти процитировать. Итак, Махабхарата — это великая битва бхаратов, повествует о столкновении между пандавами и пандавами. Кауравами. Причём здесь Русь? Потерпите чуть-чуть. Начинается действие в столице страны Хастинапуре, то есть в городе Хасти. Ничего не напоминает. Да-да, оно самое любимое мной костёнки. Противостояние двою родных братьев Пандавов и Кауравов. Между прочим, из-за женщины приводит к восемнадцатидневной битве на Курукшетре. Победили Пандавы.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 попробуем и мы взглянуть на индийский эпос с точки зрения причастности его к российским землям. Уже привычно начнём с Костёнок или того, что рядом с ними. А рядом славный город Воронеж. Открываем Ахабхарату. Одним из семи священных городов древних ариев она называет город Варанаси. Это был город учёности и столица царства Каши, что значит сияющий По Махабхарате он был основан более чем 12.300 лет назад и располагался на реке Варана. Варана означает лесной слон, мамонт. Неужели это про Варониш? Никто не знает действительной даты его основания. Но он не на реке Варане. Тут на помощь приходят старинные карты. Оказывается, до 18 века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 У Воронежа текут реки Усмань, Каверье и Девица, а также есть Бай-гора, и стоят холмы Девагорье. Впечатляет незабытые костенки. По Махабхарате рядом с городом Варанаси был расположен город Хасти, ставший в 3102 году после битвы на Курукшетре в Курском поле столицей Ариев. Махабхарата помещает семь стран со священными столицами на землях между Гангой и Ямуной на Курукшетре. Каких только хвалебных эпитетов Курукшетре нет в эпосе. Прославленная Курукшетра. Все живые существа стоят только прийти туда и избавляются от грехов. Кто поселится на Курукшетре, тот никогда не узнает печали. Хотите на Курукшетру, да ради бога.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 В эпосе Ямуна, единственный приток Ганги с юго-запада, второе название которого Кала, а в среднем течении её зовут Вака. Ищем на карте единственный приток Волги с юго-запада Ака. У притоков и протоков, которым множество ям, в основе ям, ямна им. Аку в среднем течении жители называют Вакой, а устье Колы. С чего бы? Ещё один из семи священных городов ариев Матура, который располагался на Курукшетре, к востоку от Ямуны. Чтобы захватить город, Кришне надо было сначала овладеть пятью возвышенностями в его окрестностях. Такого города сейчас нет. Но у Липецка в реку Воронеж впадает река Матыра, а сам город север охраняют пять возвышенностей. Может археологам стоит поискать и Матору к северу от страны Пандии, что на берегах Варуны. Находится страна Мартиев. И сегодня к северу Панды и Вароны лежат земли Мордвы, Мортвы, как звали народ раньше. А между Ямуной, Акой, Синтхам, Доном, Упаджалой, Упой и Парой, согласно Махабхарате, жили Аванти. Именно так Вантит. А-ван-тит. Называли некогда арабские купцы вятичей. В стране Синтху жил народ Саувиры. Саувирами до 15 века звали русских северян. Под этим именем их упоминает и Птолемей. Ну и до сих пор прибалты всех русских называют Криви. Воинственный народ Криви из Ригведы. А как вам реки Кавакаурия? На санскрите кава пища, приносимая в жертву предкам. Сухой каурец, малый каурец, большой каурец, каурский, кауров. Продолжим. Махабхарата сообщает о великом мудреце Нараде, жившем на севере и служившем передаточным звеном между богами и людьми. Где жил? Сейчас увидим. Самая высокая точка Северного Урала гора Народная. Но народная настала только в честь десятилетия Октябрьской революции. А до того много столетий была на радой. А вот предок людей Ману после потопа пристал, как Ной, к Арарату, к склону горы, который в честь него и назвали склоном Ману. У этого Ману была женой простая женщина по имени Ила. На Северном Урале, рядом с горой Манарагой, течёт река Ила. В давние и предавние времена великий мудрец Каушика во время сильной засухи обводнил почти пересохшую реку Пару, подоввшую в Ямуну. Жители переименовали реку в его честь Каушикой. Но их благодарность оказалась недолгой. Стоило мудрецу отбыть во Асваяси, как реку снова стали звать Парой, в Ямуну. аку, и сейчас впадает река Пара. Думаете, только в Паоче такое? Двинемся на север. В одной из земель ариев правил могущественный царь Сагара. Как водилось, у него было всё, кроме счастья. И не хватало бедолаге обыкновенного потомства. Ни одна из его многочисленных жён родить не могла. Как же царю-то да, без царевича, а то и нескольких?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 Второе имя супруги Шивы Парвати, что значит Кувшинка. А ещё Ганг-река и Ганг-озеро. Рассказывая о древних временах, Махабхарата сообщает, что длина гор Меру или Хару равняется, в пересчёте на современные измерения, 1600 км. И на западе он заканчивается местностью Гандхамадана. Язык сломаешь. Но если от горы народной, вы помните, что она вообще-то Нарада прогуляться на запад по малопримечательным северным увалам, о них речь впереди, то попадём в Карельское Заонежье. В районе северных увалов есть Харова гряда Мандорова, берёт начало река Мера, а на другом конце в Заонежье озеро Гандамадана и гора с таким же названием. И тот же Сагара в ручей рядом. Печетляет перебирать можно очень долго.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 Это почти всё равно. Хотите убедиться? Пожалуйста. Привожу слова по-русски и по-ихнему. Первый, purva. 2, два, два, две, дви. двое, dva. 3, три, три, третий, trita. 4, четыре, чатыр. четверо, chatvar, четвёртый, chaturtkha. Самый, sama. Тот самый, tat sama. Свой, сва тот тат твой тва этот этот который катара переплыть пераплу проплыть праплу чашка чашака носик носика дева деви небо напха дверь двар небеса непхаса простор простара огонь Агни, дом, дам, пена, пенха, напиток, питу, работа, рабат, когда, када, тогда, тадо, всегда, сада, нет, нед, новый, нова, светлый, швета, ногой, нага и так далее. Ну что, едем в Индию? Там наши люди, а ари, между прочим, будет с кем поболтать, не утруждая себя. Думаете, у нас одних? Нет, нечто похожее и со шведами. У тех нется в падении с расположением географических названий и событиями, зато многие названия рек и даже имена канунгов из скандинавских саг легко объяснимы на санскрите. Река Артна на санскрите волна, поток. Озеро Арны морской озеро арии святой река ван вода сира поток пула отмель канунги ахни огонь ангар огненный кари исполнительный сван шум грохот и названия народов тоже готы это воин боец гунны нить тянущаяся саксы соединённые франк направленный вперёд крайний. А теперь вспомните, что у древних фризов и данов, автохтонов нынешней Дании и части Германии и Голландии, язык практически совпадал с древнерусским. В индийских вышивках присутствуют изображения животных, которых никогда не было и не могло быть в Гималаях: лосей, зверь оглашающий своим трубным рёвом окрестности, северных оленей. Но это не всё по поводу вышивки. Помните изображения на старинных рушниках? Олени с суперветвистыми рогами, женщин с поднятыми руками, немыслимых зверей вроде драконов с когтистыми лапами и вытянутыми мордами и прочее. Всегда считалось, что женщина — это богиня Макош, богиня плодородия и деторождения. А остальное чистейшая фантазия вышивальник. Вдвое более ветвистые рога оленей и их слишком длинные ноги, иногда ног больше четырех, Коровенные морды драконообразных чудищ, а женская фигура рядом с ними маленькая просто потому, что не поместилась, не рассчитали. И морды у драконов непропорционально длинны по той же причине, и острые когти на вытянутых лапах тоже. Но когда орнаменты попали на глаза палеобиологу, ответ последовал незамедлительно. Ничего не напутано, и всё пропорционально. Оказалось, что именно такой олень с длинными ногами И с двойными рогами гулял по территории нынешней России. И дракон вовсе не дракон, а древний хищник вроде здоровенного тигра, с сильно удлинённой мордой и огромными как кистоми лапами. И были они куда больше женщины ростом. Только вот вымерли пару миллионов лет назад. Но появление вышивки Матёва странных зверей, причём не единожды, а на всех, могло означать только одно. вышивачицы видели их собственными глазами и видели не одно поколение, а много. Образы успели закрепиться в сознании, прежде чем зверь исчез. Кстати, эти же символы встречаются у индусов, только там называют их зверями богов. Вот так, ни как не меньше. О захоронении в Сунгире уже говорилось. В парном захоронении подростков нашлось так многопримечательного, что впору отдельный музей открывать. Например, у юноши лежал амулет в виде лошади из кости. Плоское изображение животного выполнено с удивительным мастерством и по форме напоминает северный пряник. В Вологодской области любят делать таких пряничных оленей. Но лошадка сунгеря была не просто маленькой и тонкой, на неё нанесён узор из точек, причём выполнен он в вдавливании. Кость не обожжена, не просверлена. Хотя среди находок есть и такое. У сережки-браслета косое сверление тончайшей 0,1 см кости. А именно вдавлено. Это за пределами нашего умения. Современные мастера не знают технологию размягчения кости. А ведь кости, судя по находкам, размягчались не только тонкие и мелкие для браслетов или амулетов. Жители Сунгиря 28-ти тысячелетней давности умели выпрямлять бивни мамонтов. Из таких разогнутых бивней сделано копье мальчика. Но вернемся к лошадке. Дело не только в исключительном мастерстве выполненного амулета. В захоронении таких исключительных предметов пруд пруди. Мастерство действительно ювелирное. Но и в самом факте амулета лошадки. Официально наука считает, что лошадь была неизвестна до 7-го тысячелетия до нашей эры. А приручили его и вовсе в скифских степях, в четвёртом тысячелетии до нашей эры. Можно допустить, что наши предки из Унгерии могли охотиться на тарпанов заодно с мамонтами. Но лошадка-амулет выполнена столь тонко и любовна, что возникает сомнение, что это кое чудо не горцевало перед глазами автора амулета ежедневно. К тому же мамонты никогда не служили амулетами, они были всего лишь предметом охоты и кормовой базы. Если уж лошадь попала в качестве амулета, даже не к взрослому человеку, а к подростку, значит, она была другом. Едва ли в захоронении стали класть непронзённый или поцарапанный образ в рога, так когда и кто приручил лошадь. Конечно, одна находка не закономерность. Требуются десятки таких, но и замалчивать её тоже нельзя. Если есть возможность, сходите в музей Владимира, посмотрите на находки из Сунгера. Но только внимательно, чтобы осознать уровень умений предков 30-ти тысячелетней давности. Их от нас отделяют больше тысячи поколений. Кстати, в Европе в то время неандертальцы еще не уступили территорию кроманьонцам. А потому Европа была дикой-дикой. Возраст находок определяли независимо друг от друга наши ученые и те же американцы. И американские артефакты посчитали артефакты более взрослыми. Нижний уровень многотысячелетней стоянки костенок датируется 48 тысяч лет до н.э., Сунгиря — 28 тысяч лет. В связи с этим два замечания. Первое. Если людей со всеми почестями хоронили в Сунгире 28 тысяч лет назад, ну пусть 25 тысяч лет, это сути не меняет, а литник потом по всему этому не проехался и не разрушил, значит… Трудно ожидать древнейших захоронений, например, на территории нынешней Финляндии, где ледник был, несомненно. Но сохранность захоронения под Владимиром свидетельствует о том, что 25 тысяч лет назад в этих местах ни ледника, ни моря при нем, ни вообще чего-то ужасного не было. Когда человеку приходится бороться со стихией, ему не до расписных лошадок. А вот мамонтов было вдоволь. поскольку из их костей даже жилища строили и из бивней копья делали. Второе. Если люди жили там в столь давние времена, зачем им уходить позже, если климат в других местах оказался гораздо хуже? Об этом говорила и Светлана Васильевна Жарникова. Вот выдержки из ее выступления на конференции, посвященной гипербореи. В 80-е годы учёные Европы, западной и восточной, сложили все данные, которые они получили в результате шурфования, получения кернов в глубинных пластов почвы, которые относятся именно к ледниковому периоду, и выяснилась очень интересная ситуация. Прежде всего, ледниковый Вэлдай длился не 7-8, а всего 2.000 лет. Пик Вэлдая приходится на 18-20.000 лет назад, то есть это 16-18 тысячелетия до нашей эры. Уже в 13 тысячелетии восточная граница ледника находилась на границе современной Карелии и Финляндии. В пик ледника его восточная конечность приходилась на Молого-Шекнинский регион, то есть практически он не затрагивал восточные территории. Что касается ледника Печорского или Баренцева-Беломорского бассейна, то он претерпел очень странные изменения, и где-то В 14-м тысячелетии до нашей эры раскололся в результате геопроцессов, то есть от землетрясений. Вся территория Восточной Европы, практически не занятая ледником, представляла собой очень интересный регион. Если мы пойдём глубже во времени, эта территория Европы в 70-м тысячелетии до нашей эры в период так называемого Микулинского межледниковья. Зона вплоть до Новой Земли была покрыта смешанными и широколиственными лесами. Тундры, как таковой просто не было. Микулинское оледенение, летние температуры были в среднем на 10-11° по Цельсию выше, чем сейчас. То есть, та территория, на которой мы находимся, имела приблизительно такой режим, как сегодня Харьковщина, с учётом того, что она лесная. Естественно, что в такой зоне человек мог существовать. На Средней Печоре уже в 40.000 лет до нашей эры обитают люди, которые оставляют продукты своей жизнедеятельности. Что же происходит дальше? После 70-го тысячелетия идет постепенное изменение климата. Представление о том, что ледник был очень быстрым, не соответствует действительности. Были периоды подъема и упадка температуры. И только 18-20 тысяч лет назад наступил ледниковый Валдай, который создал очень своеобразную ситуацию в Европе вообще и в Восточной в частности. Обратите внимание, что получается, огромный ледник покрывает территории Англии, Скандинавии, а там, где мы с вами находимся, ледника нет. Но кроме этого ледника есть ещё альпийские и перинейские, которые очень влияют на климат Западной Европы. В результате на территории Англии находилась арктическая тундра. Территория Западной Европы вот в этой зоне представляет собой низкорослый березняк и арктические тундровые луга. Если мы с вами посмотрим на территорию Восточной Европы, поднимаясь рядом с ледником, вот где начинается совсем другая зона: смешанные берёзово-еловые и берёзово-сосновые леса, и наконец регион на Южном Буге и в среднем Поднепровье. На северском Донце, на средней Волге уходит, поднимаясь на Верхнюю Волгу. Здесь встречаются широколиственные леса и дубово-липавые леса. Теперь представьте, где человеку легче обитать: в арктической тундре или в смешанных лесах, тем более с такими проплешинами широколиственных. Причём отмечают климатологи, если мы с вами привыкли к тому, что климатическое районирование идёт субмеридианально, то есть чем южнее, тем теплее, то специфической особенностью именно период волдайского оледенения было то, что климатическое зондирование шло иначе по меридианам. Чем ближе к Уралу, тем было теплее. Исходя из этой ситуации, а также из того, что север-восточной Европы археологически фактически не изучен, мы можем только предположить, что в это время на этих территориях должны были обитать человеческие коллективы, ибо иное кажется странным. Если они поселились здесь за 40 тысяч лет до нас с вами, то, естественно, они должны продолжать обитать на этих территориях и в более поздний период, и никоим образом не могли мигрировать на территории Западной Европы. где климат был хуже, чем на территории Восточной. Эти данные были получены только в начале 80-х годов. В 1982 году вышел коллективный атлас монографии Палеография Европы за последние 100.000 лет. Ледник начал таять в 14-м и 15-тых тысячелетиях уже окончательно. И вот какая ситуация сложилась где-то в 13-м, 14-м тысячелетии до нашей эры. Если климат Англии ещё особенно не меняется в лучшую сторону, то вот эта жирная штриховка широколистные дубово-липовые вязовые леса по кернам на территории Ленинградской области уже в VIII тысячелетии были дубравы и липняки. То же самое можно сказать про Калининскую и Ярославскую области. Вплоть до Средней Печоры доходят своеобразными проплешинами широколистные леса. Там и скерна в тоже получают пыльцу и липы, и дуба, и вяза, и сохраняется ильм, что очень важно. Ильм это критичное растение. А если бы ледник действительно коснулся этих территорий, его бы там не осталось. В связи со всем этим хотелось бы сказать следующее. Если на этих территориях обитали люди, то особенно резких изменений в этническом составе быть не могло. Уже данные по мезолиту 6-8000 лет до нашей эры свидетельствует о том, что большая часть Восточной Европы вплоть до Средней Сухоны занята широколиственными лесами. Наступает так называемый климатический оптимум, который начинается с шестого тысячелетия до нашей эры и кончается в конце второго тысячелетия до нашей эры. Средние температуры летние на 4-5 градусов по Цельсию выше, чем сейчас. Безморозный период больше, чем сейчас на 30-40 дней. Причем наивысшее повышение температуры отмечается от побережья Белого и Баренцева морей до 50 градусов северной широты. Южнее 50 градусов летние температуры ниже, чем сейчас на 2-3 градуса по Цельсию. То есть в районе 50-й широты сложилась своеобразная буферная зона, в которой климат был хуже, чем на территориях более северных. Поскольку здесь складываются оптимальные условия, то население должно возрастать с увеличением биомассы, С изменением климатических условий население обязательно растёт. Это закономерный естественный процесс, если не посещают эпидемии и не случаются какие-нибудь разрушительные войны. Но поскольку всего этого не фиксируется, остаётся предполагать, что население было достаточно многочисленным. Антропологи ответили на этот вопрос достаточно ясно. Уже в мезолите в основной массе захоронений встречается исключительно европеоидный тип. По данным Ошипкиной а делал и проверял весь хронологический материал Гокман, один из крупнейших наших антропологов. Он пришел к выводу, что в мезолитическом Оленеостровском могильнике с 7-8 тысячелетия до н.э. захоронены абсолютно европеоиды, без всякой монголоидности. Еще более четкая европеоидность проследила Ошибкина на захоронениях при Сухоне. О чем это свидетельствует? В эпоху мезолита складываются расовые стволы, вычленяются европеоидная, монголоидная и негроидные расы. Что касается финно-угров, в это время они приобретают то, что называется юкаторской монголоидностью. У всех финно-угорских народов на сегодняшний день, будь то финны, эстонцы, морийцы, мортовцы, я уже не говорю про хантов, манси, эвенков, эвенов, силкупов, У всех у них, в той или иной мере, присутствует юкаторская монголоидность. Низкая лицевая маска, в отличие от европеоидов, у которых лицевая маска очень длинна и профилирована. Именно на этих территориях встречаются наиболее длиннолицые люди в Европе. То есть они европеоиды южных европеоидов с хорошо профилированными, но сами из очень длинными лицами. Если бы здесь обитали финно-угры, то, естественно, должна была быть юкоторская монголоидность. Более того, тот так называемый лопаноидный тип, который Брюсов связывал с финно-угорским, оказывается палеоевропейским преледниковым типом, то есть то население, которое сформировалось у самых границ ледника. На этих территориях обитали люди, которые имели довольно значительный культурный потенциал. Они жили на территориях, отличавшихся оптимальными климатическими условиями, и был еще один очень важный фактор, которого больше практически нет нигде – длинный летний световой день. Что такое для человеческого организма длинный световой день? Я вам могу сказать, что на широте Мезени инсоляция такая же, как на Далласе в Швейцарии, на уровне 2-2,5 тысячи метров над уровнем моря. Что побережье Белого моря прогревается и получает на 1 квадратный метр столько же лучей солнца, сколько и Индийский океан примерно на 4-м градусе южной широты. За счёт огромной инсоляции идёт не только накопление биомассы, но и интенсивное развитие живых организмов. Пример серый гусь, который откладывает яйца в дельте Волги на месяц раньше, чем в дельте Северной Двины, а выводит птенцов одновременно. То есть В дельте Северной Двины развитие зародыша в яйце происходит на месяц быстрее. Более того, когда сравнивали вегетационный процесс таких растений, как лён, овёс, ячмень, рожь, пшеница, то выяснили, что в среднем вегетация в северных широтах составляет 82-83 дня, в то время как на юге нашей страны в чернозёмной зоне 112-118 дней. Посчитайте, какая разница. Естественно, ждать от людей, живущих на этой территории, значительных культурных потенций. Обилие рыбы. Нам приходится об этом только догадываться. Обилие дичи. Еще в конце 19 века писали о том, что на новой земле было такое обилие птицы, что не знали, что с ней делать. За один только месяц бригада из 10 человек набивала до 8-12 тысяч гусей и лебедей. За сезон оттуда вывозилось 1600 пудов лебединых шкур. Это было самое настоящее мессево. Обратите внимание на немаловажную деталь. Время меняется, но перелёты водоплавающих птиц остаются теми же самыми. Гуси и лебеди летят на север. Из семейства гусиных и семейства утиных огромное количество выводят своих птенцов на севере. Здесь они теряют свои маховые перья и становятся беззащитными. Птицу можно брать практически голыми руками. По той причине, что долго в воде они находиться не могут, мерзнуть и взлететь не могут. Гусевание индигирщиков еще в начале 20 века это своеобразный реликт той охоты. Закончилась зима, пришла весна. Белковое голодание у организма страшное, а отстреливать животных так бессовестно, как мы сейчас, они не могли. То есть беременных самок лося они убивать не могли. Самцы уходили далеко. и за ним ещё погоняешься. А тут огромное количество птицы, которая будто с неба падает, громадное количество мяса, которым можно насытиться, поддержать себя. Обилие мяса, рыбы, леса и те оптимальные условия, которые даёт лесная зона. В степи и в древности люди не селились. Степь это страшное место, где всё зависит от дождей. Есть 2-3 дождя будет урожай, нет не будет. Посмотрите на миграцию монголов. миграционный процесс резко увеличивается, когда степь зеленеет, когда есть чем кормить лошадей, скот. Но страшно в степи, когда засуха. А лес всегда давал возможность сохранения воды, поэтому жизнь в лесной зоне была естественно оптимальной. И твёрдое убеждение Жарниковой: потомки гипербарейцев и предки ариев никакого отношения к финно-угорской группе не имели, разве что жили рядом. Светлана Васильевна не уставала доказывать, что абсолютно все старые географические названия европейской части России легко объяснимы на санскрите, но совершенно необъяснимы на основе диалектов финно-угорской группы. Получается, жили здесь потомки гиперборейцев арий, но часть ушла на юг, унеся язык, культуру и знания, а пришли финно-угры, но ничего не изменилось. Финно-угры на территории Северной Европы не являются автохтонным населением. В противном случае уровень их развития должен был быть колоссально высоким. Хозяйственно-культурный тип должен быть настолько высоким, что не славяне бы потом цивилизовали финно-угров, а наоборот. Когда у нас на исторических факультетах говорят, что славяне принесли сюда навыки земледелия, это настолько странно, потому что, живя в зоне, где находится огромное количество лесовидных суглинков, а лесовидные суглинки идентичны украинским и южно-русским лесам, среднеазиатским и лесам Куанхэ, то есть самым богатым почвам, и что этими почвами люди не воспользовались. Это, конечно, смешно. В своем сарказме Светлана Васильевна была, конечно, права. Если есть отличные земли для проживания, кто же будет тесниться в каменистой пустыне? Жили, свидетельство тому уже раскопанные стоянки и куда больше ещё не открытых. А теперь с небес на землю или не совсем приятный рассказ об Аре.